Свои дни, сватишки, сватишки, сватишки, сватишки. Солиоланы наши на полу на них свернулась моя кровь. Я пишу записку, что прощаюсь, выражаю всем любовь. Мне никто не нужен, и я всем причиняю одну боль нахуй. Кровь течет из ремня, а в крови течет дешевый алкоголь Соль, наш наши на полу, на них свернулась моя кровь Я пишу записку, что прощаюсь, выражая всем любовь Мне никто не нужен, и я сам причиняю одну боль Кровь течет из вены, а в крови течет дешевый алкоголь Уже вообще ничего не берет Но я так же пытаюсь вернуться в обыденность Я ушел из дома и иду ни разу, не взглянув назад Мама обиделась Я не хочу заебывать родных своими непонятками Я сам себя не понимаю Я вспоминаю лишь хорошие, те, кто со мной был, но и плохое тоже никогда не забываю. Кто-то меняется, кто-то до сих пор за спиной точит друг друга пальцами. Я равен с теми, кто со мной, мы сваримся в одной энергетической субстанции. Ближе к утру ты засыпаешь, думаю, я, что это фэк, вы фолловер. Я засыпаю, разорбаю твою планку, толер.